Глава 31. Отправил Белку домой раньше. У меня осталась пара неотложных дел, которые нельзя было перенести на понедельник. И совсем не вовремя появился Адик. Позвонил, забил стрелку. Делать нечего, нужно съездить. Перед Адиком у меня был небольшой долг. Разумеется, не денежный. Иначе брат бы узнал и помог. Долг был личный, а стало быть, закрывать его тоже лично мне. С Адиком мы пересеклись около года назад. Он мне сильно помог с поисками, появился случайно и неожиданно. Но Адик не тот человек, которому стоит отказать. Он нашел для меня белку, и я обязан вернуть долги. Не очень хочется вспоминать то время, когда я искал белочку по всему городу, а в минуты отчаяния гонял на тачке. Деньги были не лишними, но в те дни я гонял по другой причине. Мне требовалась доза адреналина, чтобы ощутить себя живым. Сейчас все иначе. Меня не тянет больше на подвиги, а хочется видеть Верочку и Сеню. Я часто ловил себя на мысли, что улыбаюсь, глядя на то, как дочь строит башню из кубиков или красит ногти куклам игрушечным лаком. И твердо знаю, что ни за что не откажусь от этих моментов чистейшего, концентрированного счастья. Поездка до места встречи с Адиком заняла около часа. Я не стал врубать музыку, ехал в полной тишине а мысли крутились вокруг жены. Вернее, вокруг ее странного поведения. За то время, что мы женаты, белка совсем не изменилась. Но в последнюю неделю она словно замкнулась в себе. Часто вздрагивала, когда я ее касался или приближался сзади. Будто погружалась в свои мысли и витала в них, оторвавшись от реальности, а я своим вторжением нарушал ее спокойствие. Я заметил, как она стала прятать взгляд. Смущалась без видимых причин и совершенно неожиданно. Финальной точкой стал звонок от неизвестного абонента. Незнакомый мне номер не был сохранен в телефонной книге Белочки. Стало быть, абонент мне неизвестен. А вот Белка его знала, поскольку ответила на вызов без колебаний. Нетрудно связать все нитки в один клубок. И я связал. Картинка получилась такая, что меня накрыла волна бешенства. Кто? кто такой смелый и безголовый? Я безоговорочно верил Белке, доверял ей. Она не могла изменить мне. Не могла и все тут. Однако тень сомнения закрадывалась. Ведь не просто так все эти стыдливые взгляды, румянец и дрожащие руки, в которых был зажат телефон. Мне стоило огромных усилий отправить ее домой к дочери. Все как обычно, как всегда. Она уехала раньше, а я спустя два часа. Но за эти два часа мой мозг готов был взорваться от ревности. Я найду урода, что лезет к моей жене. Найду и вспомню, что в моих жилах не вода, а кровь криминальных воротил. Пусть я и не пошел по стопам отца и брата, но и свое просто так не отдам. Адик уже ждал меня в назначенном месте. Разговор вышел коротким. Один заезд завтра ночью, и долго перед Адиком у меня нет. Я согласился. Моя тачка была готова. Ребята в сервисе исправно за ней следили. Да и я сам иногда заглядывал в гараж. Осталось объяснить Белке, что завтра я вернусь поздно. И еще нужно бы позаботиться, чтобы жена не узнала про гонки. Я не забыл, как она просила оставить это увлечение в прошлом. Ведь именно оно отняло у меня ее и заставило жить в кошмарах года разлуки. Я дал слово себе, что совру ей один раз. Во благо. Так нужно. А утром приеду к ней и все расскажу. А еще спрошу у жены, что нахрен происходит с ней. Ведь сам я ни черта не способен прочесть ее мысли. Когда вернулся домой, Верочка уже спала, как и белка. Она уснула рядом с дочерью, пока укладывала ее спать. Бабушек встретил на кухне. Старушки засуетились, накормили меня ужином, а потом отправились в свои покои. Я хотел перенести белку в нашу кровать но передумал пусть спит здесь не стану ее тревожить телефон жены лежал поверх книг со сказками которые мои принцессы читали перед сном я поднял мобильник да так и положил на прикроватную тумбу не снимая блокировку и не проверив звонки меня бесила неизвестность но я твердо знал что других для белочки не существует а значит я не стану ковыряться в ее телефоне как грёбаный ревнивый мудак утром я проснулся раньше жены, позавтракал в компании бабушек. перед уходом на работу постоял в детской, глядя как жена сопит в обнимку с верочкой. Попросил бабушек не пускать белку в офис. Пусть отдохнет суббота же пояснил я свои намерения и умчался по делам. До гонки предстояло уладить много дел. И я буквально закрутился до самого вечера и очнулся лишь когда увидел имя своей белочки на экране телефона. Она звонила мне а я уже сидел за рулем тачки готовый к последней дозе адреналина финальный заезд для меня и уже завтра я избавлюсь от тачки отдам ее парням и навсегда закрою гонки для себя я идиотка прошептала вместо приветствия категорично в ответ тихо рассмеялась дарина могу поинтересоваться о причине такого заявления я очень люблю феликса попыталась начать наш разговор еще раз И я в этом не сомневаюсь, Сень. Уже серьезнее произнесла сестра мужа. У тебя что-то случилось? Ты прознала про махинации Исая? Ты разбила его любимую тачку? Задавила кого-то по пути домой? Махинации? Переспросила я. Шучу. Рассмеялась подруга. Так что стряслось? Пока ничего, кажется. Вздохнула я и очень тихо, едва слышно добавила. У меня задержка. Я купила тест. Охренеть, как круто! Радостно и весьма громко заявила Дарина. «Я... я не знаю, круто это или нет», — призналась я. «Так, во-первых, не паникуй. Феликс, я так понимаю, не знает», — догадалась Дарья, дождавшись моего утвердительного мучания, продолжила. «Я сейчас договорюсь о встрече с врачом. Замечательный специалист. Я сама у него наблюдалась, пока не переехала сюда. Так вот, мчишься к нему, и как только убедишься, что все отлично, говоришь Исаю. Поняла?» «Нет, можно и раньше, но он увяжется за тобой, будет там мандражировать у врача. Нам этого не нужно». «Дарина, я не знаю. У нас бизнес, и Верочка еще маленькая, и Феликс слишком молод, чтобы второй раз стать отцом», — пробормотала я. «Вот теперь я согласна с твоим первым заявлением», — строго произнесла Дарина. «Ты даже не представляешь, как сильно и бесповоротно мой брат будет счастлив от такой новости. Он обожает Верочку». Но, малыш, это ведь настоящее чудо. Видела бы ты, как он заботился о моих мальчишках. Да он памперсы меняет лучше Мэтта. Вот увидишь, Феликс в обморок свалится от счастья, услышав такие новости. «Правда?» — несмело улыбнулась я. «Но ведь фирма только развивается, и дел очень много». «Арсения, не зли меня, ей-богу, иначе я прямо сейчас прилечу и поставлю тебя в угол», — пригрозила Дарина. «Хорошо», — уже увереннее ответила я. «Давай номер своего врача». «Я сама все улажу, а ты просто ответь на звонок и согласуй время». Деловито распорядилась девушка, прежде чем распрощаться со мной и сбросить вызов. «Кажется, именно сейчас я окончательно убедилась в своей глупости. И как я могла допустить мысли о том, что нам рано заводить второго малыша?» «Дарина права. Феликс не видел, как родилась и росла Верочка. И второй малыш поможет ему окончательно отпустить прошлое» забыть о том, что сотворили мои родители, и жить дальше. Утром я проснулась вместе с Верочкой. Оказывается, Феликс уже умчался сразу же после завтрака. Это было весьма кстати. Ведь я могла спокойно съездить на назначенную Дариной встречу с гинекологом и не увиливать от ответа перед мужем. Я планировала сообщить Феликсу новость уже сегодня. Думала, что приготовлю праздничный ужин, куплю детскую шапочку и подарю ее мужу, вложив снимки УЗИ внутрь и перевязав лентой. И если подарок я подготовила, то ужин пришлось отложить. Позвонили парни из офиса. Им срочно понадобился Исай, который умчался домой еще несколько часов назад. Но ведь до дома он не добрался. Меня прошибло ледяной волной. Я не знала, куда звонить, кого просить о помощи, что делать. И, собравшись с мыслями, первым делом набрала телефон мужа. В ответ тишина. Моя паника набирала обороты, и я позвонила Дарине. После короткого разговора подруга велела сидеть дома и ждать. И если я не боялась за себя, ведь наш дом усиленно охраняли люди Штормова, то ждать звонка Дарины или кого-то из охраны было до жути страшно.